Извольте, однако, заметить. Жил я между немцами. Хоть и враги наши, а у них хорошо. Ну, порядок, науки. Вот, вот! Иные стали бы пригинаться, Лазаря знатным баром петь, На задних лапках стоять. А я не буду стоять. Друзья у меня не по А по гению и усердству наук. И душа у меня, сударь, плебейская поморская воспитал ее в соловецких беломорских зыбях суровый надполярный океан оттого то ветер соленый морской ходит в ней бушует по часту вот этот человек открытая смелая душа о извините друг мой просто вы привезли зело печальные волнующие вести Не удержаться было. А потому... Академик сделал паузу. Тихо подкрался к двери, прислушался. Затем снова подошел к гостю и робко, как-то по-детски. Оглядываясь на дверь, тихим голосом продолжал. А потому, если во всей момент, как военный, походный человек, готовый, расположенный то померекайте тут с вашей старой приятелкой. А через час, через два за калиткой будет стоять договоренная мной городовая коляска. Дома в горницах беседовать по душе тесновато. Я же проболел и давно не выезжал. Так мы с вами, сударь, кольцогласны. Поедем в Герберг к Иберкампфу. Сыграем на бильярде... Разопьем бутылочку и потолкуем обо всем на свободе. Не по рангу мне, господин академик. Ну, при том же дорога. Мои финансы... Полно, полно, друг. Я же вам говорю, давно соблюдал лечебный дегет. Ну и пост. А сегодня вот, кстати, и жалование из конференции прислали. Поедем. Там, государь мой... Устерцы фленские, анкерки такайские, бургундские особы, скажу вам, новоманерный пунш. Какой пунш? Кто пунш?